Глава третья Слёзы застилали глаза. В душе клубилась обида и гнев, но сдаваться я не собиралась. Не хочет со мной, не надо. Прав оказался дракон. Таран тюфяк. А еще гад редкостный. Выставил меня, словно нас не связывали долгие годы дружбы. А ведь я собиралась за него замуж. Думала, детишек нарожаем. «Проживем вдвоем до самой старости!» А вон как вышло. Я побрела на выход из города. Без четкого плана. Хотелось просто поскорее сбежать ото всех. От дракона, от жениха-предателя и даже от отца. На небо всплыл тонкий месяц. Он освещал улицы бледным серебристым светом. Невысокие дома отбрасывали на мостовую длинные темные тени. Город казался пустым и заброшенным. Совсем как мое нутро. Неожиданно из угла выскочила повозка. Щупленький мужичок дернул поводья, резко останавливая кобылу. «Эй, девка, ты что это в ночи по проезжей части слоняешься? Совсем жить надоело? Чуть под колеса не угодила. Я рассеянно осмотрела старую телегу. В ней ровными рядками была разложена глиняная посуда, заботливо подпёртая сеном. «Вы куда путь держите?» Я подошла ближе, игнорируя возмущение. «Ясно дело куда. На ярмарку в Нарлу. Аккурат к первым петухам туда успею со своим товаром». «И мне туда надо. Довезёте?» Нарла была крупным городом на другом конце княжества. Отличное место, чтобы на время затеряться. Мужичок прищурился, разглядывая меня в полумраке улицы. — Княжна, ты ли это? — признал он и заухал. Я отрицать не стала, — кивнула. Мужичок, понимающе хмыкнул. В глазах появилось сочувствие. — Ну что ж, садись, подброшу. Места всем хватит. Я, прошептав слова благодарности, забралась в телегу и устроилась на свободном месте. Поводья щелкнули, и повозка тронулась. Путь нас ждал неблизкий. Сперва мужичок кидал на меня короткие, участливые взгляды, словно проверяя, все ли со мной в порядке. Но, к счастью, в душу не лез, вопросов не задавал. Потом привык. Стал что-то насвистывать себе под нос, да ласково журить свою кобылу. Про меня будто и вовсе забыл. Вскоре я провалилась в тревожный сон. Разбудил меня звук молота в далекой кузнице. Я приоткрыла глаза. Светало. Мы подъезжали к Нарле. Несмотря на ранний час, жизнь на окраине города кипела. Дети носились. Торговцы зазывали первых посетителей в лавке. Запах свежего хлеба, что тянулся от пекарни, заставил рот наполниться слюной. Я неуклюже размяла тело. Каждая мышца отдавала тупой болью. Спина ныла от твердых досок. Плечи и бока немели, На зубах скрипела дорожная пыль. С грустью подумала, что если бы не проклятый дракон, то сейчас бы с нянькой пила душистый чай с румяными пирожками. «Как ты, княжна?» спросил мужичок, заметив, что я не сплю. «Спасибо, неплохо. Я приветливо улыбнулась. «Может, вы знаете тут какой недорогой, но приличный трактир?» «Отчего ж не знать? Знаю. Сейчас высажу тебя там». Через пять минут мы остановились у двухэтажного здания из темного камня с покатой черепичной крышей. Над входом раскачивалась деревянная вывеска, на которой была изображена пивная кружка и подушка. Это означало, что здесь можно и перекусить, и переночевать». Я от всей души поблагодарила мужичка и, толкнув массивную дверь, зашла внутрь. На первом этаже расположилась харчевня. По углам стояли простые деревянные столы и лавки. На стенах висели потускневшие картины с местными пейзажами. За прилавком стояла дородная женщина. «Доброе утро. Мне нужна комната на пару дней». «Двадцать лунов». Бесстрастно ответила работница, даже не взглянув в мою сторону. Она усердно натирала пивной бокал. Я тяжело вздохнула. Это была добрая треть от имеющихся у меня денег. Оставалось надеяться, что я быстро найду работу. А если повезет, то и бесплатное проживание. Вдруг получится устроиться служанкой в богатом доме. Или нянькой. Взгляд задержался на небольшом зеркале. Оттуда на меня смотрела перепуганная девушка с серыми от дорожной пыли волосами и чумазым лицом. И когда только успела так перепачкаться? Наверное, когда беззвучно плакала в телеге, смахивая слезы рукавом. — Мне бы еще ванну, — тихо добавила я. — Ишь, ванну ей! Толстушка усмехнулась, впервые удостоив меня взгляда. Есть только бочка. Пару ведер горячей воды принесу. У нас так моются. Хорошо, давайте бочку. Устала, согласилась я. Еще пять лун. Я снова вздохнула и выложила на прилавок монеты. Бочку через полчаса прикачу. Вот, держи. Работница протянула мне засаленный ключ. Третья комната. Я кивнула и поплелась наверх искать свое временное жилище. За однотипной дверью с металлической цифрой три оказалась тесная, но светлая комната. Убранство было скромным. Узкая кровать, покрытая потертым шерстяным одеялом, кособокий стол и маленький стул. Пахло пылью и старым деревом. Первым делом я стряхнула с платья и башмаков грязь, а потом уселась на кровать и принялась ждать бочку с водой. Не терпелось привести себя в порядок и отправиться на поиски работы. Только сейчас у меня, наконец, получилось расслабиться. Я смогла. Я сделала это. Сбежала и теперь в безопасности. Я довольно улыбнулась. Постучали быстрее, чем рассчитывала. Мысленно похвалив дородную хозяйку, я подскочила и поспешила открывать. Распахнула дверь, даже не спрашивая, кто там. И замерла. На пороге стоял Эридон. На лице дракона застыла насмешливая улыбка. В глазах блеснул холодный огонек торжества. «Айла, ты думала, что сможешь от меня сбежать?» Его голос звучал почти ласково, но по моей коже пробежал холодок. Я съежилась и отступила. Теперь комната казалась не защитой, а ловушкой, в которую я сама себя загнала. Как ты меня нашел? Это было несложно. Как? Я сорвалась на крик. Мне нужны были ответы. Дракон и бровью не повел. Он облокотился на дверной косяк и лениво рассматривал небогатое убранство. В моем замке тебя ждут роскошные покои. Дорогие наряды и украшения, твое место не здесь, Айла. Как ты меня нашел? Медленно повторила я. Меня потряхивало. Осознание, что от Эридона не спрятаться, проникало в разум. Ответ тебе не понравится. Говори. Мой дракон, он принял тебя. Ты ему понравилась. А значит, теперь тебе не спрятаться от нас. Он всегда будет чуять твой запах, как бы далеко ты не сбежала. Слова Эридена не сразу дошли до меня. Но когда пришло осознание, меня охватил ужас. Не стоило забывать, что я имею дело не просто с человеком. Он наполовину страшный, чешуйчатый зверь. И теперь я принадлежу ему. Мне не сбежать. Не скрыться. Я должна буду стать его женой. Только лишь потому, что этого хочет он. «Тебе нечего бояться», — говорил ненавистный голос, но я уже не слушала. Из глубины коридора показалась женщина с бочкой. Завидев Эридона, она расцвела в улыбке. «Вы тоже к нам на постой?» Она кокетливо поправила волосы. «Нет». Пришел забрать невесту. Ответом стал разочарованный протяжный вздох. «Мы вам что-то должны?» «Нет, что вы! Мы в полном расчете. Толстушка покраснела, выразительно моргая длинными ресницами. «Вот и отлично!» Эридон схватил меня за плечо и потащил прочь из комнаты. Я не сопротивлялась, чувствуя себя безвольной, тряпичной куклой. «Повезло, вашей невесте!» Кинула женщина на прощание, продолжая восторженно рассматривать габаритную фигуру дракона. «Да уж, повезло, как утопленница!» Хмыкнула я про себя. «С радостью бы вручила женишка тебе!» Дорога домой оказалась быстрее и комфортнее. Эридан не поскупился и заплатил изоощуку, что управлял крытой каретой, запряженной двумя лошадьми. Всю дорогу я безучастно смотрела в окно на проплывающие мимо сельские пейзажи. Дракон меня не отвлекал, позволив побыть в своих невеселых мыслях. Лишь изредка кидал на меня внимательные взгляды. Злость и страх улеглись. На их место пришла апатия. Но, признаться, порог родного дома я переступала с радостью. Отец и нянька одновременно что-то причитали. Причитали. Слуги суетливо бегали вокруг. Меня сытно накормили и отправили в ванну, где я блаженно отмокала целый час. Вечером мы все вместе собрались за ужином. Последним ужином в моем родном доме. Отъезд в «Драконью империю» был запланирован на раннее утро следующего дня. Стол ломился от яств. Но еда мало кого интересовала. Нянюшка тихонечко плакала незаметно смахивая слёзы длинным рукавом. Отец то и дело вздыхал. У меня же просто не было аппетита. Один Эридон выглядел невозмутимо. Он положил себе внушительный кусок баранины и теперь с удовольствием его уплетал. Я сделала глоток ягодного сока из тяжелого гранёного бокала. «Как мы будем добираться до драконьих земель?» Попыталась, чтобы голос звучал спокойно, даже равнодушно. Но он предательски дрогнул, выдавая волнение. Эридон отвлекся от мяса. «Вещи, что собрали для тебя слуги, сегодня ночью заберут драконы». Видя мои расширенные от удивления глаза, он пояснил. «Время суток выбрано специально, чтобы лишний раз не пугать жителей Вельмера, и согласовано с твоим отцом». «А как будем добираться мы?» «Традиционным способом. Верхом. Ты умеешь ездить на лошади?» «А что, если нет?» С вызовом бросила я. «Тогда мы воспользуемся одним скакуном, и ты поедешь боком в моих объятиях». Дракон нахально сощурил глаза. «Еще чего! Я отлично езжу верхом!» Это было правдой. Я была неплохой наездницей, как и мой отец. Он с самого раннего детства учил меня держаться в седле. Я улыбнулась, вспоминая, как мои неокрепшие руки с трудом удерживали поводья, а папа, смеясь, подсказывал и придерживал лошадь. «Я поеду на своем рыжике», — заявила я, думая о любимом коне с шелковистой гривой и добрыми глазами. «Нет» жестко отрезал дракон. «Лошади будут мои. Специально обученные, которые могут уверенно и безопасно ходить по горной местности». Я открыла было рот, чтобы поспорить, но передумала. Надо было признать, что Эридон прав. Мой рыжик привык скакать по лугам. В горах ему не место. «Долгая будет дорога», — продолжила я расспрос. Два световых дня и одна ночь. Я кивнула и опустила глаза в тарелку. Остаток ужина прошел в полном молчании. Подъем был ранним. Меня разбудили, когда мягкие оттенки розоватого еще только появлялись у горизонта. Несмотря на час, провожать меня пришло полгорода. Центральная площадь возле княжеского дома заполнилась шепотками. Я надела облегающий костюм из мягкой дышащей кожи для конной езды и невысокие сапожки с небольшим каблучком для устойчивости в стремени. Сверху накинула невесомый плащ с капюшоном, в тени которого спрятала лицо. Не хотелось ни с кем сталкиваться взглядами. Читать в глазах сочувствие было выше моих сил. Я знала, о чем шептались горожане, что живой меня уже никто не увидит» что отдал меня отец на откуп дракону, словно в жертву принес. Возможно, так оно и было. Эридон упорно избегал ответа на вопросы. Зачем спустя столько лет драконы спустились в долину и потребовали княжну? Даже от самых дальних предков до нас не доходили подобные истории. Во дворе меня уже ждал дракон и три лошади». Два породистых черных скакуна и невысокая, но крепенькая вьючная лошадка с добродушными глазами. Эридан приветливо кивнул мне и вернулся к креплению седла. Я невольно залюбовалась его плавными движениями и умелыми действиями. И тут же стыдливо отвела взгляд. Этот дикарь не стоил моего восхищения. Слуги тем временем хлопотали вокруг вьючной лошадки. Они закрепляли мешки с провизией и кое-какими вещами, которые нам могли пригодиться в пути. «Готова к дороге, доченька?» Голос отца вывел меня из оцепенения. «Да, отец». Я грустно улыбнулась и, повинуясь внезапному порыву, заключила папу в объятия. «Айла, нам пора». Жесткий тон дракона заставил вздрогнуть и выскользнуть из мягких рук родителя. «Ты поедешь на вихре! Он более послушный!» Эридан указал на одного из скакунов. Я подошла к лошади, медленно протянула руку и коснулась изящной шеи животного. Вихрь четко уловил мое движение, наклонил голову и тихонько фыркнул, принимая ласку. Я провела рукой по гриве, прошептала несколько успокаивающих слов, устанавливая невидимую связь со скакуном. Эридон внимательно следил за моими действиями, но никак их не комментировал, не торопил меня, позволяя провести ритуал. И только спустя несколько минут, когда нутром почувствовала доверие лошади, я встала в стремена и легким привычным движением опустилась в седло. Следом за мной в седло вскочил дракон. Поводья щелкнули, и мы тронулись. Вьючная лошадка бодро поскакала следом. Толпа на площади притихла, расступаясь перед нами. Так, в полном безмолвии, я покидала свой отчий дом. Уже издали я не удержалась и обернулась. Нашла глазами фигуру отца. Его лица не было видно. Но я чего то знала. По нему сейчас текут слезы. Мы быстро проехали знакомые мне места, оказавшись на лугу, что в предгорье. Я вдохнула дурманющий запах разнотравья и мысленно попрощалась с ним. Едва ли в горной местности будут вот такие просторы. Вскоре мы въехали в места, куда я не осмеливалась ходить даже в детстве. Отцовские наказы и истории няньки и сейчас были сильны, поэтому сердце взволнованно трепетало, когда я осматривала незнакомые пейзажи. Мы ехали несколько долгих часов. Эридон скакал впереди, я за ним. В основном местность была достаточно пологой, но иногда встречались и крутые каменистые подъемы. На таких участках внутри меня все тревожно замирало. Я ощущала, как вихрь осторожно переставляет копыта и с усилием тянет вперед. Но почувствовав более ровную местность, он переходил на спокойную рысь. Расслаблялась и я. Горные склоны были покрыты соснами и дикими кустарниками. Время от времени наша тропа извивалась, открывая новые захватывающие виды. Ущелья с туманами, шумные быстрые ручьи, сверкающие горные пики. Каждый раз я восторженно ахала. Столько лет прожила и не знала, какая красота скрывалась всего в нескольких часах езды от моего дома. ⁇ Нравится? ⁇⁇ спросил Эридон, поравнявшись со мной. ⁇ Да, не стала скрывать я. Не знала, что природа бывает еще и такой. Дракон самодовольно улыбнулся. ⁇ Это ты еще империю не видела? ⁇⁇ бросил он и пришпорил коня.